Глава шестая. Убедительные доводы Чебурашки и крокодила Гена. Гена и Чебурашка долго шли вверх по течению реки. А река становилась все синее и синее. Наконец они подошли к месту, откуда шло посинение. Оно происходило из трубы, бегущей из красной кирпичной фабрички. Фабричонка-то была паршивая, шесть на восемь, а краски выпускало много. У ворот фабрики стоял вахтёр с ружьём. Он строго сказал: "Документы". "Какие документы?" удивился Генна. "С печатью", сказал вахтёр. "Иначе не пропущу. У нас объект секретный, оборонный. Мы делаем чернила для шпионов". "Какие такие чернила для шпионов? Обыкновенные, бесцветные". Берём обычные чернила, всю краску из них вынимаем, и остаются бесцветные чернила. И тут Чебурашка ляпнул: "Да как вы можете нас не пускать? Мы же главные заказчики из центра. Генерал Крокодил Гена из главной разведки, и я Чебураш, лейтенант Чебурашкин, его адъютант. А документы Чебурашка Незаметно отломил от коробки с тортом квадратик красного картона и протянул вахтёру. "Читайте". "Но здесь ничего не написано". "Как ничего не написано? Написано бесцветными чернилами. Пропуск для двух специалистов во все секретные места. Только читать надо в специальных секретных очках". "Есть у вас секретные очки?" "Нет", стоя по стойке смирно ответил вахтёр. "Вот то-то". Ладно, сказал вахтёр. Тогда проходите, раз вы такие секретные. Гена оставил чемодан вахтёру и сказал: "Охранять. Если противник приблизится, стрелять в воздух без предупреждения". Во дворе фабрики в самом центре стоял столб с указателями: "Дирекция", "Отдел сбыта", "Отдел снабжения", "Первый отдел", "Отдел кадров", "Бухгалтерия" и так далее. И каждый указатель указывал на маленький сарайчик или крошечный каменный домик. Генерал Крокодил без размышлений направился в сторону дирекции. Дирекция размещалась в главном здании фабрики на втором этаже. К двери директора вела красная ковровая дорожка. Секретарша строго спросила неожиданных посетителей: "По какому вопросу?" "По вопросу экологии. Вы своими секретными чернилами засоряете природу". Да вы же ужасно отстали, сказала секретарша. Мы давно не засоряем природу секретными чернилами. У нас конверсия. Мы перешли на мирное производство. Мы теперь расфасовочная фабрика. Мы получаем чернила для авторучек в цистернах и разливаем их по бутылочкам. А откуда же чернила в реке? спросил Гена. От проливания? Вот об этом мы и хотим поговорить с вашим руководством. Ну, что ж, проходите. Директор фабрики весел на телефоне. Не отрываясь от трубки, он протянул руку Гени и Чебурашке и показал им на кресло. Он кричал в телефон: "Как это так, у вас нет пузырьков? Они должны у вас быть. Вы что, предлагаете мне чернила в молочные бутылки разливать или в молочные пакеты? Привлеките к сбору пузырьков население. Школьников, там детские сады". Ничего, ничего нам и грязные пузырьки годятся. Мы отмывку наладили. У нас отлично отмывочный цех. Потом он положил трубку и, глядя на синего Чебурашку, сказал: "Вы, как я понимаю, общественность?" "Общественность", согласился синий Чебурашка. "А о природе думаете?" "О природе", согласился Гена. "Все сегодня о природе думают", сказал начальник. «А кто будет о людях думать?» «О каких людях?» – удивился Гена. «О простых тружениках. Об отмывальщицах, о разливальщицах, о бухгалтерии, об отделе сбыта». Гена был потрясен. «При чем здесь отмывальщицы?» И Чебурашко был потрясен. «При чем тут заливальщицы?» «Не заливальщицы, а разливальщицы», – поправил директор. «Так при чем здесь они?» при том, что если я фабрику закрою, они без работы останутся. А вы не закрывайте фабрику, вы перестаньте грязь в речку сливать. А куда мне её сливать? Не знаю, сказал Гена. В отстойнике. Мы так и делаем. Мы сливаем грязь в отстойнике, а оттуда они сливаются в речку по трубе. Надо о людях думать в первую очередь, а о людях Гене сразу стало стыдно, что он не думает о людях, а думает о речке. А Чебурашка сказал, «Надо и о лягушках думать, и о головастиках, а они у вас синие». «Да поймите вы», — закричал директор, — «очистка денег стоит, а головастики бесплатные». Тут Синий Чебурашка не выдержал и закричал психически. «Да я тебя сейчас!» — и схватил со стола пепельницу. «Все», — сказал директор, — «я все понял». Завтра трубы не будет. Гена и Чебурашка вежливо попрощались с ним за руку и вышли. На выходе секретарша спросила у них: "Ну как, договорились?" "Договорились", ответил Гена. "Наш товарищ отмывальщиков очень гибкий", похвасталась секретарша. "И я правильно", согласился Гена, "а то бы я его проглотил".